Глава девятая. Первые впечатления. Встречали путешественников очень приветливо. По берегам Огурцовой реки, которая протекала прямо через центр города, стояли толпы коротышек. Они здоровались и махали гостям серенькими флажками. Над флотилией летали телерепортеры и вели прямую трансляцию. На пристани Незнайка и его друзья сошли на берег и стали знакомиться с встречающими отвечать на их вопросы. «Как называется ваш город?» спросил незнайку малыш по имени Гранитик. «Цветочный». «Смешное название какое. А улицы у вас как называются?» «Улица Колокольчиков, Аллея Ромашек, Бульвар Васильков». «Странно. то ли дело у нас? Улица Щебеночка, Бетонная Аллея, Асфальтовый проспект». «Не очень романтичное название», Мешался в разговор малышей кнопочка. «И непоэтично», добавил Цветик. С нашими названиями можно красивую рифму придумать. Цветочные, проточные, васильков, крендельков А с вашими? Асфальтовыми, базальтовый, Окаменевшая какая-то рифма. Щебеночка, э -э -э, даже не знаю ничего. Щебеночка, поросеночка. Неэстетично. Однако Гранитик совсем не обиделся. А у нас в городе вообще любят все самое необычное. Например, современное течение в нашем искусстве называется сюсюр. Честно говоря, никто ничего в этом сюсюре не понимает, но он все равно в моде. Вот хотите, я вас познакомлю с нашими выдающимися представителями каменистого сюсюра, архитекторами-каменщиками, музыкантами, которые творят в стиле каменного эха, художниками-сюсюристами и писателями. Встречи с ними легко устроить, потому что они все объединены в кружки. — Конечно, нам очень хочется встретиться и побеседовать с коллегами, — радостно ответили Цветик гусля и Тюбик. — Приятно, что смогу вам помочь. «На завтра же договорюсь о встречах. Уверен, вам понравятся наши прославленные деятели». Художник Грифель, писатель-шрифт, композитор Камертон. Именно эти показались путешественникам из цветочного города какими-то жесткими, но все промолчали. К тому же пора было отправляться на обзорную экскурсию по городу. Гостей пригласили сесть в кресло, установленные на открытых платформах, которые были ничем иным, как частью ленточного транспортера. Он вился вдоль улиц, с правой стороны лента двигалась вперед с левой в обратную сторону. Вдоль транспортера стояли столбики с названиями улиц, номерами домов и разными указателями. Кружок писателей и мраморная больница, железобетонная галерея современного искусства. Не зная, как кнопочка, пончик, гусли и другие малышки и малыши начали разглядывать необычный город.